требования к капиталу и рейтинги. Несколько лет назад требования к резервированию были основной темой для обсуждения, чтобы предотвратить набеги и сохранить корованы в целости. Но сейчас-то кто набежит, если у них там триллион долларов под подушкой заныкан? Это не проблема. Кое-что другое набирает вес, и это другое требование о достаточности капитала. требование к капиталу совсем другая норма. Резервы – это доля от рискованных пассивов, зависят они только от того, сколько банк кому должен, прежде всего вкладчикам. После кризиса эти нормы выполняются достаточно легко и без проблем, банки и сами не прочь немного снизить свои риски. Но с капиталом вообще другая история, сейчас более злободневная. В России из-за ежегодных требований повысить капитал владельцы мелких банков мучаются и отдают в банки свое имущество, здания, акции и тому подобное только лишь, чтобы у них не отозвали лицензию. У нас Центробанк постоянно требует укрупняться, это с одной стороны хорошо, мелких банков у нас слишком много, несколько лет назад их было под тысячу, 850 из которых никто никогда не видел и не слышал, сейчас их стало меньше, несколько сотен, но все равно много картонных отмывочных контор осталось. С другой стороны это конечно плохо, так как ограничивает конкуренцию Нельзя просто пойти и открыть банк, нужно дофига денег для этого. Это могут не только лишь все. Есть такое международное соглашение, называется Базель-3, призванное снизить рискованность мировой банковской системы и повысить ее стабильность. Оно до конца еще не вступило в силу, там поэтапно. Последний этап в 2019 году наступает. Вся большая двадцатка подписала это соглашение, но внутри стран пока есть проблемы с вводом его в силу. Главное требование – держать достаточный капитал в процентах от активов. В США особенно много проблем с базалем-3, потому что по нему требуется постоянное рейтингование бумаг – то, что делают Moody's и Standard Poor's, но там они ловко приняли закон, который эти рейтинги обходит. Рейтинговые агентства появились в районе 1900 года, несколько раз объединялись, и теперь они выпускают свои кредитные рейтинги для всего подряд. Например, Мудисы ставят лучшим бумагам рейтинг ААА. Это означает, что Мудис считает, что эта компания никогда не обанкротится. Но если им что-то не понравится, они могут снизить рейтинг до АА, или еще дальше до АА. Потом чего доброго вообще до би или би Мистер Муди, говорящая фамилия, придумал эти оценки, как в американской школе еще сто лет назад. Тогда люди говорили, что он натуральный псих. Оценки дает ценным бумагам, ну точно двинулся парень. Но он упорно гнул свою линию, и его рейтинги понемногу начали признавать. Потом уже всякие организации и правительства стали даже требовать, чтобы банки зависели от рейтингов своих активов. Но как раз в недавний кризис оказалось, что это не рейтинги, а говно. Некоторые бумаги с рейтингом ААА или АА потеряли всю свою стоимость». По каким-то облигациям рейтинги менялись аж на 10 ступеней за день. Это же полный пиздец, даже вакханалия. И Конгресс заявил, что рейтинги – это никому не нужная херня, и правильно сделал. Проблема в том, что компания платит агентству, чтобы оно проставило ей рейтинг. А там уж сами понимаете, кто сколько занес, тому такая и оценка. Люди, которые делали Базель-3, особенно эту тему не догоняют, они же не Америка, А G20 – международная ватага дебилов. Они все еще верят в рейтинги. Хотя я вам скажу, что риск измерить – с ума сойти как трудно. Сегодня его нет, а завтра – хоп, ходора взяли, компанию обанкротили и раздербанили. Это фундаментальная проблема. Поэтому, конечно, хорошо было бы, если бы агентства работали по-человечески, и мы знали вероятность дефолта по всем бумагам. Но вышло-то так, что они весь кризис просрали, как последние кретины. Они его просто не ждали. Почему? Это сложный вопрос. Но я дам вам на него короткий ответ. Хер его знает. Ну и вот сейчас Амеры судорожно придумывают, как без рейтингов интерпретировать требования Базеля-3. Скорее всего, придумают, чтобы у каждого банка был свой комитет по управлению рисками, и они бы отвечали за свои оценки. Но в реальности, что произойдет, они просто будут брать рейтинги Мудиса и стандарт Энд Пора и подмахивать будто сами их вычислили. Базель-3 вводить дорого. Банки уже вроде как и смирились с более жестким регулированием. Все признают, что кризис мог затащить весь мир в пропасть. Но не все банки одинаковы. Некоторые не брали никаких государственных денег и держались на четком риск-менеджменте. Поэтому им обидно, что другим вдруг помогли беспроцентными кредитами от государства. Причем кому помогли-то? Самым тупорылым которые были на грани разорения из-за собственного кретинизма. С какой стати? После кризиса регулирование зажимается. Потом рынки растут, ВВП растет, нормы чуть-чуть отпускают, лазейки открывают. Потом опять приходит кризис и приходится устанавливать ограничения. История показывает, что тут как с маятником, то туда, то сюда. Регулятор всегда исправляет вчерашние проблемы, когда происходит какой-то скандал, типа Энрона все ахают-охают и запрещают вредные практики. Но так предотвращается старая проблема. Да, она больше не повторится. Новая жопа будет совсем другой. Так уж мир устроен.